И могло ли быть иначе, если весь мир рождается от самих законов гармонии и красоты, называясь поэтому мироздание, здание мира, храм. Высочайшая точка его купола свода это единое. Все камни его свода в него упирающиеся это начало. Без начала нет самого свода мироздания. Без единого, если убрать этот центральный камень, свод не мог бы быть построен. Он наивысшая вершина, на которой всё держится, вершина пирамиды мира. Фигура пирамиды изображает эту идею построения вселенной из единого высшего центра. Поэтому пирамиды были самым распространённым символом высших начал, совокупно являющихся единым высшим началом, создателем, творцом всего. Наши предки строили пирамиды где только можно, из любых подручных средств: из земли, как ими являются курганы в бесконечных степях Азии, из брёвен и блоков высушенной глины, как на севере Перу, и, конечно, из камня, самого прочного и вечного материала. Чем меньше остаётся неисследованных мест на планете, тем больше пирамид появляется на картах археологов. Открыты пирамиды в Китае, притом сами китайцы всегда знали о них. Но какие-то идеологические соображения заставляли их скрывать это от всех и даже засадить для маскировки елями. Так и выглядят зелёными горами в правильной форме 12 пирамид недалеко от города Цаньяня. Странными вспышками яркого света заряются морские волны над вершиной подводной пирамиды к юго-западу от японского острова Окинава. На дне моря, кроме неё, ещё гробницы, монументы из идеально обработанных каменных блоков весом по 200 т. Их минимальный возраст, археологи, исходя из скорости повышения уровня моря, определяют с 12.000 лет. Они находятся почти на той же широте, что и комплекс египетских пирамид. Большая египетская пирамида, пирамида Хеопса, наиболее точно согласована с началами В ней оказались зашифрованными в кавычках средний радиус земного шара, площадь поверхности земного шара, масса земного шара. Относительная площадь водной поверхности земного шара – 70,78%. Относительная площадь суши земного шара – 29,22%. Угловая минута географического меридиана, называемой Международной морской милей, световой час – расстояние, которое свет проходит за 1 час. световой год расстояние, которое свет проходит за 1 год. расстояние от Земли до Солнца, то, что называется астрономической единицей. угол подъёма спирали в ДНК, молекуле генетической наследственности, длина её периода Все эти значения отражены в соотношении элементов пирамиды, таких как сторона её основания, периметр основания, высота, внутренние коридоры, а также в геометрических фигурах, образуемых внутри неё из-за её пределами, от её математического каркаса. Кажется невероятным такой труд свести воедино столько величин в одной простой геометрической форме. Однако, если мы вспомним, как работают и творят друг друга законы и абстракции, то будет легче понять гениальную простоту замысла египетских зодчих. Начало своей эволюции рождается от простых к сложным, от точки к линии, от линии к фигуре, от фигуры к объёму, от одиновок к двойке, а к тройке и четвёрке, к семёрке. Простые формы чисто создают сложные. То есть простые иерархически, находясь выше по положению, заключают в себе потенциал более сложных форм и чисел, своих детей.